Гордон Диксон. Странные колонисты. «Не понимаю», – проговорил Снораб, тяжело опускаясь на грунт. «Они молоды», – заметил Лат, присев рядом со Снорабом. «Молоды и глупы». «Они молоды, согласен», – сказал Снораб. «Я пока еще не убежден в их глупости. Но каким образом они рассчитывают выжить?» Лат и Снораб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 что, между прочим, ставило их на несколько порядков выше двух землян, за которыми они наблюдали. Лат и Снараб были философо-инженерами, занятие труднообъяснимое в человеческих терминах. Известно, что каждое живое существо, как бы низко по шкале разумности оно не стояло, руководствуется некой врожденной, присущей только ему философии выживания. Если философии всех жизненных форм одного мира находятся в гармонии, не возникает никаких проблем. Если же они начинают дисгармонировать, вмешивается философ и инженер в надежде выправить положение и заодно обогатиться новыми знаниями. Снорап и Лат открыли прежде неисследованную планету и провели на ней последние 80 лет. Их корабль, скорее космические сани, чем космический корабль, совершенно открытый, если не считать силового противометеоритного экрана, находился на другой стороне планеты. Совсем неожиданно они наткнулись на прилетевших людей. Ни лад, ни снараб никогда раньше не встречались с маленькими хрупкими двуногими. Теперь они сидели в зарослях на краю небольшой поляны, где приземлился корабль землян.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 а мы полетим следом». И двое друзей с поистине нечеловеческим терпением уселись в тени зарослей и принялись ждать. «Чем они теперь занимаются?» – спросил Лат. Последние две недели он дремал, положившись на друга. Снораб, который спал лишь во время отращивания какой-либо потерянной конечности, был явно увлечен наблюдением. «Готовятся к зиме а Зима!»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 «И знаешь, к какому выводу пришел?» «Не задавай риторических вопросов», – проворчал Лад. «Их цивилизация едва ли насчитывает восемь-десять тысяч лет». «Что?» «Нелепость», – хмыкнул Лад. «Они, безусловно, с молодой планеты, но восемь-десять тысяч лет – это фантастично».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 сплетая огромные тупые когти на передних ногах, точь-в-точь, точь, как педантичный старик. Что побудило их прилететь? Они же совершенно не интересуются исследованиями. Судя по всему, их органы чувств очень ограничены. Выходит, единственная цель их пребывания здесь – просто выжить. «Несмотря на большие трудности», – заметил Лат. «Пусть», – согласился Снораб. «Несмотря на большие трудности».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 Однажды темной ночью сказал Снораб и прикоснулся к нежному упругому ростку. «Вот истинное воплощение силы и целеустремленности. Из недр чужой планеты этот росток доблестно рвется к свету, как извечно пробиваются его собратья к лучам солнца из утроб родной планеты». «Росток и двуногие, очевидно, принадлежат к одному миру», — заметил Лад. «Несомненно».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 «Что же?» – беспечно отозвал Салат. «Когда-нибудь ветры стихнут, и наступит осень». Так, разумеется, и произошло. При температуре чуть выше сорока градусов двуногие, наконец, вышли. Всю неделю ветер постепенно успокаивался. Потом изменил направление и принёс дожди. Сначала тихие и нежные, потом на высохшую землю обрушились яростные ливни. Почва вскипала и...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 отозвался Снараб. «Теоретически должно получиться. Но созреет ли сейчас зерно? Ведь время не летнее». «Хм...» – задумчиво произнес Лат. «По крайней мере, они сделали все, что могли». По мере того, как шли месяцы, Лат и Снараб стали более чутко воспринимать перемены в двуногих. И все же они не замечали, что из-за постоянной борьбы за существование нервы колонистов были на пределе.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 «Я, скорее, имел в виду значение урожая в плане пищи на зиму», – сказал Лат. «И это, разумеется, тоже», – согласился Снораб, слегка уязвленный тем, что его философствование прервали. Всходы второго урожая действительно возымели то действие, которое предвидел Лат. Отношения между двуногими снова стали ровными и теплыми».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 «Ради бога, только не сдавайся!» — донёсся его голос. «Один день!» — с трудом выдавил из себя малый. «Давай отдохнём один день. Говорю тебе, я не могу больше!» «А вдруг что-нибудь случится?» Малыш шевельнулся, встал на ноги и повернулся к куполу. «Погода хорошая, твоё устройство будет отгонять диких зверей. Зачем мучить себя? Мне нужно спать!» Долго глядел большой, как малый медленно бредет к дому,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 Внезапно Снараб поднял голову и прислушался. Через секунду Илат последовал его примеру. "А вот и конец", сказал Снараб. На всех молодых планетах водятся чудовища. Приближающееся травоядное по размерам и силе далеко превосходило своих врагов, являлось убедительным тому доказательством. Его гигантская туша, состоявшая практически только из живота, рогов и головы,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 «Зато мое удовольствие!» – отрезал Лат. «Ты позаботься о двуногих!» В один миг он пересек участок земли, отделявший его от чудовища, и нанес удар, от которого колос пошатнулся. На секунду оглушенное чудовище застыло, затем подняло голову и взревело. Лат остановился в нескольких футах и поймал взглядом дикие черные глазки твари. Чудовище нерешительно затопталось, чувствуя тревогу, которую не могло объяснить,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 «Меня зовут Джозеф Парнер, а это моя жена Джелла». «Что такое жена?» – спросил Лат. «Как?» – поразился человек. «Ну, я мужчина, она женщина. Вы хотите сказать, – неожиданно перебил Лат, – что ваша раса двупола?» «Разумеется, а разве...» Он осёкся и широко раскрыл глаза. «Вы имеете в виду, что так не везде?» Лат медленно повернул голову и посмотрел на Снарапа,